Глава 9 Прислужница. Я вошла в общий зал с гордо поднятой головой. Пусть Тор не надеется, мой дух не сломлен. Я сильнее, чем он думает. Вместо своего законного места прошла к служанкам и встала рядом с ними, поймав на себе несколько любопытных взглядов. Но стоило взять первую тарелку с похлебкой и отправиться к столу, за которым сидел Тайон, с приближенными, как интрига сошла на нет. Мужчины одобрительно кивали, мол, правильно, жена должна знать свое место. Женщины смотрели сочувственно. Но ничего из ряда вон выходящего не случилось. Поняла я по общей реакции. Двигаться приходилось проворно. Все-таки 20 здоровых мужиков за столом. Четыре перемены блюд, а у меня лишь две руки. Принеси, убери, поменяй, протри, собери крошки. Стол всегда должен быть чистым. Я носилась по залу, как угорела и быстро устала. А ведь только началась вторая смена блюд. К тому же тарелки из кухни доставляли рабыни, мне даже по лестнице бегать не пришлось. Я сделала неутешительный вывод: новое тело физически слабее предыдущего, ему не хватает выносливости. А Леанна из тех, кого называют белоручками, труда тяжелей вышивки она не знала. Что неудивительно, местные знатные дамы ведут в основном праздный образ жизни. Тор игнорировал меня, и если сперва я опасалась к нему приближаться, то вскоре уже свободно проходила мимо. В один из таких разов я меняла мужчину грязную тарелку на новое блюдо и почувствовала, как он схватил меня за голень. Позади была стена, а меня наполовину скрывал стол. Никто не заметил маневр мужчины. От неожиданности я едва не легнулась, как норовистая лошадь. В последнюю секунду, сдержавшись, застыла, не зная, как реагировать. Тор держал крепко, заставляя стоять рядом. При этом он, не отдавая себе отчета, поглаживал меня в районе подколенной ямки. Щуки залил предательский румянец, вызванный внезапным острым возбуждением. То ли сказалась пикантность ситуации, то ли новое тело всегда так откликается на прикосновение этого мужчины. Но результат был на лицо, А точнее, у меня на лице. Я покосилась на мужа, чего он добивается. Но Тор на меня не смотрел. Он изучал мужчин за столом. Те отводили от меня глаза, хотя наверняка заметили мою вздымающуюся от частого дыхания грудь. Тут меня осенило. Тор проверяет, как на меня реагируют другие мужчины. А держат, потому что за неподвижным объектом следить удобнее. Осмелится кто-нибудь выказать мне знаки внимания или хотя бы взглянуть на меня с интересом? Таких смельчаков не нашлось. Я тоже упорно смотрела в стол. Не хватало еще, чтобы кому-то пришлось расплачиваться за мою неосторожность. Похоже, мне в мужья достался от Элла, или того хуже, собака на сене. Тор остался доволен. Никто, в открытую, не любовался его женой. Он убрал руку, и я, получив свободу, бросилась выполнять обязанности прислужницы. То и дело, вытирая испарину со лба, меняла тарелки, когда один из воинов поднялся из-за стола. От неожиданности я застыла. Я сделала что-то не так... «Меня снова накажут?» Он был не старше восемнадцати лет. Усы над губой только-только отросли, и забавно топорщась. Юноша выглядел скорее нелепо, чем грозно. Он шагнул ко мне и забрал тарелки из рук, а потом поставил их на стол перед товарищами. Я беспомощно хлопала глазами, не веря, что кто-то захотел мне помочь. «Он самоубийца? Или обладает неприкосновенностью? Не надо видеть мужа, чтобы понять, он в ярости». Я каждой клеткой тела ощущала направленные на меня волны негодования. Юноша, как ни в чем не бывало, уже отправился за новыми порциями, а я поторопилась вслед за неожиданным помощником. Остаток вечера мы прислуживали вдвоем. Юноша не сел пить медовуху с товарищами, пока мы не убрали всю посуду. Более того, другие воины тоже проявили заботу. Нет, они не носили самостоятельно тарелки, но вставали мне навстречу, чтобы я не делала лишних шагов». Тем самым наемники не только помогли мне, но и спасли своего товарища. Одного Тор еще бы наказал, но не может же он казнить всех своих воинов. Так, благодаря общим усилиям, я справилась. «Спасибо», — сказала своему спасителю, когда ужин закончился. «Мы с юношей стояли в дальнем конце зала, то есть это он стоял, а я едва держалась на ногах и привалилась к стене, чтобы не упасть. Это было покруче пробежки на велотренажере» все-таки новые тело непозволительно изнежено. «Всегда рад помочь, миледи», — улыбнулся он и представился. «Мое имя Никлас». Он был из тех, кто прибыл в крепость вместе с Тором, молодой наемник. «Приятно познакомиться, Никлас», — улыбнулась в ответ. «А все-таки местные мужчины не так ужасны. Или причина в молодости моего помощника, он еще не успел распробовать все прелести власти над женщинами». Мы с юношей смотрели друг на друга и не заметили, как к нам подошел Торвальд. Я ощутила накрывшую меня тень и инстинктивно сжалась. «Похоже, я рано назвал тебя воином, Никлас», — произнес Тор холодно. «Воины не прислуживают за столом, это женское дело. Ты женщина, Никлас?» Мне хотелось возразить, что из всех сидящих за пресловутым столом Никлас как раз больше других мужчина, но я мысленно приказала себе заткнуться». «Едва ли мое заступничество сыграет в пользу юноше». «Моя борода еще не выросла!» Николас провел рукой по своей щеке. «Ты сам знаешь, Торвальд. Мужчина не мужчина, пока его щеки не покрыла щетина. А юношам позволительно помогать женщинам с их работой». Тор только зубами скрипнул в ответ. Возразить ему было нечего. «Оставь, парня!» К нам приблизился один из товарищей Торвальда и хлопнул его по плечу. Он сделал то, что хотели сделать все мы. Но, как ты верно заметил, мужчине не пристало прислуживать за столом. Тор дернул плечом, сбрасывая руку друга. Заступничество его же людей за меня злило мужчину. Эксперимент со мной вышел ему боком. Наемникам я явно приглянулась. «Твоя жена достойно выдержала испытания, но она устала», — произнес наемник. «Посмотри на нее, она бледна, как утопленница». «Позаботься о ней, пока это не сделал кто-то другой». Кивнув Никласу, чтобы следовал за ним, наемник ушел, а мы с остались одни. «Не смей заигрывать с моими воинами, женщина», — предупредил муж. «Не то обрежу косы». «Я не сильна в местных порядках, но обрезание кос наверняка очень унизительно, так что я поспешно кивнула и заверила мужчину. Чтобы не было между нами, я верная жена и никогда не предам мужа». «Ну-ну» усмехнулся Тор. Прозвучало двусмысленно. В подробности он не вдавался, а я не рискнула его спрашивать. Но муж явно сомневался в моей способности хранить верность. Тор уже упоминал, что мне знакомы его ласки. Но я полагала, речь идет о поцелуях в период нашей помолвки. Неужели прежняя я была, что называется, слаба напередок? Тогда странно, что косы до сих пор при мне. Вряд ли в сплоченном коллективе крепости подобное можно скрыть. Или прежняя я, ко всему прочему, была крайне хитрой и изворотливой особой?» Больше Тор со мной не разговаривал. Остаток вечера он упорно делал вид, что меня не существует. Я не навязывалась. Мне куда сильнее хотелось кушать, чем налаживать отношения с необщительным мужем. Я устроилась за женским столом, хотя была не прочь забиться с тарелкой в дальний угол и отсидеться там. Но меня бы не поняли». Не успела съесть пару ложек похлебки, как ко мне подсела знакомая девушка. Накануне я поспрашивала о ней у Руны в своей ненавязчивой манере и выяснила, что это на самом деле двоюродная сестра, сыновей Гунхильды, и зовут ее Ингрид. «Пусть владыка мертвой воды будет к тебе благосклонен», — поприветствовала меня девушка. «Твой муж суров, сочувствую». «Я не жалуюсь», — говорит дурной Атори неосмотрительно. «Вдруг это он?» — подослал Ингрид. «Необходимость всегда быть на чеку утомляла, но по-другому здесь нельзя». «И правильно!» — кивнула она. «Зато ты жена Тайона, и за все надо платить. Какой подарок ты выбрала в честь свадьбы?» Я замерла, не донеся ложку до рта. «Понятия не имею, что ответить. Тор ничего мне не дарил, и уж точно я ничего не выбирала». «Пока никакой!» — произнесла осторожно. «Завидую тебе!» — мечтательно вздохнула Ингрид. «Тебе предстоит прогулка в казну. Помню, Йон отвел меня туда на следующий день после свадьбы». Она кивнула на мужчину за соседним столом. «У меня глаза разбежались. Я часа три там бродила. Все никак не могла определиться. Жаль, взять можно лишь одну вещь. В итоге я выбрала браслет из заморских желтых камней». Она продемонстрировала руку. Браслет из янтаря словно осветился изнутри солнечным светом. «Очень красиво», — искренне похвалила я. Янтарь был отборным, одного цвета и структуры. Стоящая вещь. «Увы, и он всего лишь дальняя родня, и ему положен только третий круг казны, но тебя пустят в пятый. Говорят, можно ослепнуть, если посмотреть на богатство пятого круга». Ингрид закатила глаза, как будто всю жизнь мечтала лишиться зрения. Она щебетала что-то еще о драгоценностях, а я слушала молча лишь изредка кивала. Благо, больше реакции от меня не ждали. Да и повод для молчания у меня был. Я ела. Но, несмотря на то, что Ингрид быстро утомила меня дифирамбами местной казне, я была рада, что она подсела. Мне ее послал сам Бог, не иначе. Я все гадала, где взять деньги. Если все-таки решусь бежать, нельзя уходить совсем без средств. Сама еще бы рискнула, но тащить ребенка в неизвестность не стану. Этим утром я провела тщательный обыск в своей спальне и пришла к неутешительному выводу. Особо поживиться там нечем. Пара колец до да серёг — вот и всё, чем богатыми леди Алианна. А может, я просто не нашла её тайник? Я уже знала о казне, но не понимала, как туда попасть. И вдруг новость о том, что мне по закону положено там побывать. Я разве что стойко охотничьей собаки не приняла. Вот он, мой шанс обзавестись деньгами. Если верить болтливой кузине, то муж задолжал мне подарок. Причём выбрать я могу всё, что пожелаю, сколько бы это ни стоило». «Плохо, что всего одну вещь. Но вдруг удастся вынести что-нибудь в карманах?» Закончив с похлебкой, я отправилась к Тору за тем, что мне причитается. «Муж, доволен ли ты тем, как я прислуживала тебе и твоим воинам за столом?» — спросила у Тора и, получив в ответ кивок, перешла к делу. «Уже несколько дней, как я стала твоей, но ты до сих пор не отвел меня в казну. Ты отказываешь мне в законном праве на подарок в честь свадьбы?» Я нарочно говорила громко, официально при всех. Тор не отвертится. «Ничего не меняется, да?» Он, в отличие от меня, понизил голос, чтобы слышала я одна. «Любовь к вещам в тебе все так же сильнее любви к людям», и добавил уже громче. «Завтра после рассвета я отведу тебя в казну, жена, и ты выберешь достойный подарок». «Благодарю». Я кивнула и отошла. Тор плохо обо мне думает, и я только что невольно подтвердила его правоту. Это неприятно. Но деньги нужнее хорошего мнения».